Литература. Литература Древней Руси. Общая характеристика периода. Древнерусская литература прошла длительный период развития, который составляет 7 веков, с 9 по 15 века. Становление древнерусской литературы ученые связывают с принятием христианства на Руси в 988 году. этот год и является точкой отчета при периодизации литературы. Достоверно известно, что письменность на Руси существовала и до принятия христианства, но памятников дохристианской письменности обнаружено очень мало. По имеющимся памятникам нельзя сказать, что до принятия христианства на Руси существовала литература и книжность. Распространение христианской религии на Руси Предполагало изучение Святого Писания и христианских обрядов. Чтобы проповедовать христианские каноны, необходимо было перевести религиозные книги с древнегреческого и латинского языков на язык, который понимали славяне. Таким языком стал старославянский язык. Учёные говорят об особом статусе старославянского языка. Старославянский язык Это литературный язык всех славян. На нем не говорили, а только писали и читали книги. Старославянский язык был создан христианскими проповедниками Кириллом и Мефодием на основе салунского диалекта древнеболгарского языка специально для того, чтобы сделать понятными славянам каноны христианской религии и проповедовать эти каноны на языке славян. Книги на старославянском языке переписывались на разных территориях, населенных славянами, где говорили по-разному, на различных диалектах. Постепенно особенности речи славян стали отражаться и на письме. Так на основе старославянского языка возник церковнославянский язык, отражавший особенности речи восточных славян, а затем и древнерусского человека. На Русь прибывали христианские проповедники, которые создавали школы. В школах учили чтению, письму и канонам православного христианства. Со временем на Руси появился слой людей, которые умели читать и писать. Они переписывали Святое Писание и переводили его на старославянский язык. Со временем эти люди стали записывать исторические события, которые происходили на Руси, делать обобщение, использовать образы устного народного творчества и оценивать описываемые события и факты. Так постепенно и складывалась оригинальная древнерусская литература. Древнерусская литература в корне отличалась от того, что мы привыкли понимать под литературой в настоящее время. Литература в Древней Руси теснейшим образом была связана с распространением христианской религии и служила орудием проповедования и закрепления христианства на Руси. Этим определялось особое отношение книги как к святому предмету, а к чтению как к священному процессу приобщения к Божьему Слову. Как писали древнерусские книги древнерусские книги? представляли собой огромные фолианты, страницы которых изготавливались из воловьей кожи. Книги переплетали в доски, которые обтягивали кожей и украшали. Выделанная воловья кожа была недешевым материалом, который необходимо было экономить. Именно поэтому древнерусские книги писали особым образом. В книгах между словами не было интервалов. Естественно, читать такие книги было очень нелегко. Кроме этого, много часто употребляющиеся слова писали не полностью. Например, «БГ» – «Бог», «БГЦ» – «Богородица», «НБ» – «Небо». Над такими словами ставили знак «титла» – сокращение. Из-за дороговизны материала книги стоили «целые деревни» позволить себе иметь книги могли только очень богатые князья. Книга источник божественной благодати. Одно из отличий древнерусской литературы от современной заключается в том, что у древнерусских книг нет и не могло быть автора. А в Древней Руси понятие авторства не существовало вовсе. Оно появилось намного позже. Считалось, что рукой книгописца Водит Бог. Человек является лишь посредником, через которого Бог доносит до людей свое слово. Поставить свое имя в книге считалось большим грехом. Вера в это была сильна, поэтому долгое время никто не смел указывать в книгах свое имя. Но некоторые не могли удержаться и ставили неприметную, но так важную для них надпись типа «Аз, многогрешный». «Имя, руку к сему приложил». Сильна была вера в то, что книга чудесным образом воздействует на человека, даря ему божественную благодать. Общаясь с книгой, древнерусский человек верил в то, что общается с Богом. Именно поэтому перед чтением книг было принято поститься и молиться в течение как минимум недели. Историзм древнерусской и Древнерусские авторы осознавали свою особую историческую миссию миссию свидетелей своего времени. Они считали, что обязаны зафиксировать все события, которые происходили на их земле, чтобы через книгу донести историю до потомков. Кроме этого, в тексты включали множество преданий, легенд, которые имели устное бытование. Так в древнерусских текстах, наряду с христианскими святыми, упоминаются языческие божества. Это означало, что христианство сосуществовало на Руси с исконной религией славян, которую принято называть язычеством, хотя сами язычники себя так не называли. Фольклор значительно обогатил древнерусскую литературу. А в древнерусской литературе не было лирики. Древнерусская литература, нося исключительно религиозный характер, во главу угла ставила проповедь законов христианской морали. Именно поэтому в ней не уделялось никакого внимания частной жизни человека. Максимальная объективность один из основных канонов древнерусской литературы. Среди жанров в древнерусской литературе преобладали жития святых, летописи, хронографы, Четьи Миней, Патерики, а также Апокрифы. Древнерусскую литературу отличали религиозность и историзм. Многие древнерусские книги до нас не дошли. Их уничтожили пожары, а часть была вывезена в Польшу и Литву, еще часть уничтожили сами переписчики, старые надписи смывали, а поверх писали новые. Это делали в целях экономии дорогого материала, из которого книги изготавливались.